Глава тридцать третья. «Просто звери». «Вы!» — только и смог выдохнуть Митя. Ребра болели, отчаянно хотелось пить, и душа... Душа просто разрывалась при взгляде на то, во что превратился костюм для гребли. «А кого вы ожидали увидеть?» — язвительно процедил Урусов. «Да, собственно, вас и ожидал, княжич!» Митя опасливо покосился на медведя. «Справляться с толпой мертвяков у него вышло много легче, чем с одним вполне живым зверем. Вот был бы этот медведь уже мертвым, тогда да, а так...» «Семарглыча, для которого этот медведь — все равно, что оружие, ему не переиграть». «Я так понимаю, вы опять намекаете на мою причастность к убийствам!» Взвился Урусов, и медведь у его ног глухо заревел, яростно глядя на Митю. Тут же получил шлепок по морде и покорно улегся, прикрывая нос лапами и косясь на Урусова со страхом и обожанием. «Да где там намекаете? Ваш клеврет на губернаторской лошади бросил мне это в лицо при всех!» «Клеврет на лошади? Это что же, Ингвар добрался и даже рассказал?» Митя расплылся в блаженной улыбке. «Вам смешно!» — не хуже медведя рявкнул Русов. «Я честно не лез в ваши дела, признавая право Мараныча решать, кому жить, а кому умирать! Я не Мараныч!» — в очередной раз завопил Митя. В ответ с небес донёсся знакомый скрипучий вопль. «Мара явилась. Ну и где она была, пока его чуть не съели?» «Да-да», — со злой иронии отмахнулся Урусов. «Именно поэтому ваша Мара перехватила меня на въезде в Слободу и чуть не за шкирку приволокла сюда». «Ясно, где была», — вздохнул Митя. «А в саму Слободу вы как попали?» подозрительно спросил он. «И зачем?» «Вы полагали, я позволю свалить на меня эти чудовищные убийства?» повысил голос Урусов. «Или надеялись, что толпа растерзает?» «Какая еще?» начал Митя, потом вспомнил обезумевшего Сердюкова и смолк. «Это отец сейчас против толпы?» «Обыкновенная толпа, людская, которая хуже волчьей стаи!» Хорошо, что прорваться удалось. А уж на месте преступления я ваш след сразу нашел. Думаете, если я малокровный, так не справлюсь? Нет уж, сударь мой Мараныч, со своими трупами извольте разбираться сами. Вы обвиняете в убийствах... Меня? Митя застыл с открытым ртом. Вы думаете, я могу кого-то загрызть? Медведем? Пока вы не попытались обвинить меня, нет, не думал. Но когда увидел вас у лапа Данилевского, задумался. — Это я, когда увидел вас у лапа Данилевского, задумался! — вскричал Митя. — Вот что бы вам, сударь, там делать? — он насмешливо прищурился. — Медведя искать! — рявкнул Русов. — У него все по месте медведям провоняло, а наша Потапинка к нему ни ногой, ни лапой. Он же оборотни за животных держит и не скрывает того. «С младшим даже на дуэли драться отказался! Еще и насмехался! Дескать, диких зверей стреляют, а не с ними стреляются!» Ого! И после такого его продолжают принимать в обществе? Впрочем, наивным Митя не было. Если влияние Лапа Данилевского в губернии и впрямь так велико, как рассказывают, то он многое может себе позволить». У него на день ангела жены цыгане-медведя водили, там он его и взял. Лапа Данилевский, медведя, перешел в атаку Митя. Они его вывезли из имения, стоило нам с Зиночкой, стоило мне туда приехать, а потом на нас наехали пара телегой. «Стоило вам или стоило мне туда приехать?» — прищурился Урусов. «Так вот, почему я не нашел... А может, все проще?» — Митя обиделся. «Мало того, что он снизошел до расследования, так теперь еще его роль пытаются принизить. «Вы сообщник! Вы этого медведя натравили на жертв, потому как кто еще? Вы ж Симарглыч! да «Да-да, особенно на последнюю, которая погибла, когда я был на совещании у губернатора», — ехидно фыркнул Урусов. «И свидетели есть!» Не менее ехидно процедил Митя и тут же отчаянно смутился. «Ох, ну, конечно, губернатор, а также ваш батюшка, род мистер Богинский и еще множество людей», — отмахнулся Урусов. «А управлять зверем, которого никогда в глаза не видел?» Он демонстративно повернул к себе морду медведя и посмотрел тому в глаза. Медведь только жалобно порыкивал. «Разве что первый, истинный князь Сим, сын Симар, мог, А нынче даже глава нашего рода не сможет». «Зато вы, сударь Немараныч, собственной марой!» Наверху снова заорали, возмущенно. «Ага, не нравится рыжая. Наверняка могли бы. Медведь ведь не обязательно должен быть живой». «Но медведь-то живой!» Ехидностью тона Мити перещеголял Русова, «И вы только что меня от него спасли!» Это звучало вовсе не благодарностью. Или, думаете, я прикидывался, что меня жрут? Обманывал вас, не щадя живота своего, а также ребер и... Чти, мои предки, да у меня так вообще одежды не останется! Буду ходить в травяной юбке, как папуас!» «Боюсь, дамы будут возражать», — растерянно пробормотал Урусов. «Во всяком случае, губернаторша, она у нас ревнительница нравственности». «Но кто тогда?» «Про себя я точно знаю, что не я, но если не я, кто приказывал Медведю?» Они с Митей уставились друг на друга, и гримаса тягостного недоумения на лице Урусова один в один отражала разброд, что царил в Митиных мыслях. «Цыган!» — наконец неуверенно выдохнул Митя. Сперва вы пытаетесь обвинить меня, теперь оскорбить весь наш род?" нахмурился урусов. "Какой-то цыган сделал то, на что не всякий кровный симарглыч способен. А может, он симарглыч и есть? Может, его украли в детстве?" цыгане, крикнул Митя. Взгляд княжича стал совершенно зверским, можно даже сказать, звериным, как у медведя. «Где он, кстати?» — немедленно преисполнился деловитости Митя. Огляделся — цыгана нигде не было. «Сбежал!» — ахнул он. «Да что ж вы меня совсем за бескровного держите!» — возмутился Урусов, повернулся и зашагал за угол дома. Прижимая локтем ободранный бок, Митя захромал за ним и встал, как вкопанный перед открывшимся за углом зрелищем. Цыган сидел на земле и, осторожно и аккуратно, робко даже, почесывал за ухом урусовскую рысь. Та довольно жмурилась. «Раиса!» — возмущенно вскричал урусов. Рысь открыла глаза, заполошно рыкнула, поджала хвост и ухватила цыгана зубами за запястье, всем видом изображая строгого и неподкупного стража. Цыган зашипел от боли. — Ай, чтоб вам еще немножко о своем поговорить, паны кровные, паны ясные, а цыгана не трогать! Глядишь, мы бы с этой пушистой кожуча красавицей и договорились бы! — Как? — вскричал Урусов. — В тебе же нет нашей крови! Или... Он дико посмотрел на чернявого, кудрявого, носатого цыгана и встряхнул головой. — Нет! — Говори быстро, как ты сумел подчинить медведя, и... Он поглядел на рысь, как на изменщицу жену, а та виновато прижала уши и крепче стиснула челюсти. — Ай! А может, я Ронго, колдун? — выдавил кривую улыбку цыган. — Тухухавеса, меджином. Ты врешь, я знаю! скрывая неуверенность, бросил Митя. Если уж девчонка-ведьма нашлась, почему бы не оказаться и цыгану колдуну? О ромвайо гаже! Ты что ли цыган или нет? Настороженно покосился на него цыган. Рубаху носишь, жилетку, ромские слова знаешь. Митя насупился. Сложно требовать от дикаря, чтоб кто-то познал жилет из лучшей мастерской Петербурга. А тут еще, как назло, все словечки, каких он нахватался, когда днями просиживал в отцовском участке, будто сами собой полезли. Вот стоило только ввязаться в расследование. «Ты рассказывай!» — прикрикнул Русов. «Если не хочешь сам в желудке своего медведя оказаться, ему уже все равно!» И он поглядел на медведя с явным сожалением. «Не станет он меня есть!» — простонал цыган. Раиское чувство недовольства хозяина в очередной раз стиснуло клыки. Он меня поболее, чем вас боится, со всей вашей кровной силой. На смуглом лице мелькнуло самое настоящее презрение, заставившее Урусова уставиться на цыгана в изумлении. Эх вы, кровные господа, лезете к зверям внутрь, глазами их смотрите, на сами их нюхаете. А зачем? Звери они простые, на раскаленный лист поставишь, плясать научится, хлыстом дашь, прыгать, а ежели не кормить, так и вовсе чего угодно добиться можно. Урусов некоторое время стоял, хлопая глазами, а потом взревел. Лицо его жутко, чудовищно исказилось, черты лица остались человеческими, но изнутри... Словно пробивался неведомый зверь, неистово жаждущий крови. И этот кровавый зверь с ревом ринулся на заверещавшего цыгана. «Нет!» — Митя с воплем повис на плечах Урусова. «Ты не понимаешь, мальчишка! Он морил его голодом! Морил, чтоб потом натравить на людей!» Ривел кровный внук Семаргла, подбираясь к горлу цыгана. «Вы что, не понимаете? Теперь медведя придется убить!» Цыган орал и вырывался, обдирая руку об клыки Раиски. Медведь лежал, будто был уже мертв, а рысь рычала и дергала хвостом, не в силах решить, держать пленника или просто откусить ему руку и кинуться к любимому хозяину. «Прекратить!» — копируя отцовский начальственный рык, заорал Митя. Голос в конце сорвался на сдавленный писк, но... Урусов замер на миг, и навалившийся Митя обхватил его обеими руками и быстро и горячо заговорил. «Он наш единственный свидетель!» — не отпуская Урусова, он обернулся к цыгану. «Ты говори быстро! Что обещал Лапа Данилевский? Зачем это все ему?» «Ничимэ тутэрнапхэн, Калорай, Ничего я тебе не скажу, черный господин!» — прохрипел цыган, мрачно из-под лобья глядя на него. «В петле сдохнешь», — равнодушно напомнил Митя. «Что так, что эдак», — неопределенно хмыкнул тот. «А глядишь, еще и обойдется!» «Обойдется», — повторил Митя. «Обойдется. Ты чего-то ждешь, верно?» Прищурился он, разглядывая цыгана так пристально, словно рассчитывал увидеть сквозь кости черепа, что у того на уме. Ты говорил, мой отец недолго проживет, его речь становилась все медленнее, все невнятнее, он уже бормотал. И все эти убийства фабричные, фирофарбер, и если и впрямую убить хотели Лидию, так она тоже никому не мешает, и сердюк. — Почему обязательно медведь? — Митя вскинул голову, и Урусов, как завораженный, уставился ему в лицо. Все убийства с самого начала затевались только, чтобы обвинить оборотней. «Зачем — Зачем? — спросил Урусов. — Не знаю, — бросил Митя. — Но нам нужно быстрее в город. Там вот-вот что-то произойдет. Он огляделся и кинулся к парателеге. — Вы такое уже водили? — — вскричал у Русов, растерянно глядя на него. «Один раз!» — Митя запрыгнул на облучок. «Тогда вокруг тоже были сплошные... неприятности, если можно так назвать, целый котлован мертвецов». Он аккуратно потянул рычаг, пара телега запыхтела, подпрыгивая на месте, как кипящий чайник на печке. За спиной что-то глухо ухнуло, раз, другой... Урусов закинул под полу ободранный полок, скрученного ремнем цыгана. Медведь залез сам, Урусов вскарабкался к Мите на облучок, а рысь Раиса деловито протиснулась между ними, распихав людей по краям кучерской скамьи. Митя мягко двинул рычаг вниз, парателега завалилась на задние колеса, присела на передние и, наконец, выправившись мелким скоком, двинулась к распахнутым воротам. «А нынна на так и прыгать!» Цепляясь за что попало, включая Раискин хвост, простучал зубами у русов. «Колеса, что вы хотите! Пара телеги гораздо хуже автоматонов!» — проорал в ответ Митя, яростно перехватывая рычаги. А что у Ингвара треклятая телега шла ровно, так у этого германца все не как у порядочных людей. Шарахнувшись бортом об стойку, цыган в кузове аж заорал. Парателега лихим кузнечиком выскочила за ворота, и Митя тут же всей тяжестью повис на тормозном рычаге. Посреди дороги, намотав узду губернаторского скакуна на клюку, топталась давишняя бабка. Вихляющаяся, как сани на льду парателега, едва не снесла ее бортом. Передок остановился в шаге от выставившей клюку старухи. Бабку окутала паром. Ну и какого переплута ты тут застряла, старая? рявкнул Митя. Ты же за мужиками побежала. Старая бегать, Паныч, прошамкала старуха, приподнимаясь на цыпочках, чтобы заглянуть в кузов паротелеги. Глаза ее любопытно блестели. Да и бечь далече, на порогах мои мужики, разом с панами Данучами купца Варяжского проводят. А у вас тут кто повязанный лежит? «Это ж басарманин, да еще и животное!» Бабка уже уцепилась обеими руками за борт. Раиска рыкнула. «А ты молчи, кошатина!» бесстрашно прикрикнула старуха и принялась бодро подпрыгивать, норовя заглянуть внутрь кузова. Митя сидел, оцепенело, сомкнув руки на рычаге и невидящий глядя перед собой. «Митя?» «Дмитрий Аркадич, Урусов дотронулся до его плеча. «Вы... что?» Митя, рывками как автоматон, повернул к нему голову. «Купец, то есть торговый корабль, проходит пороги. На него отправляют лоцманов, чтобы провести его между скалами, так? А местные данычи успокаивают воду, верно? Корабль хоть и торговый» но правило есть правило, все орудия башен будут направлены на него, и если это окажется не простой варяжский купец, а боевой парадракар Виталийского братства, не беда, порубежники справятся, правильно? Но вот если оборотни по какой-то причине, например, чтобы не взбунтовались после ареста их командира Потапенко, «Уберут из сторожевых башен, пусть даже заменят солдатами. Много ли уланы в паровых пушках понимают?» — подхватил Урусов. Еще мгновение подумал, и едва слышным шепотом выдохнул, «На складах железа Брянского завода. Ждет отправки в Петербург. Чугунку должны были еще в начале лета достроить, а не успели, вот и накопилось». «А виталийцам железо нужнее всего», — подхватил Митя. И мысленно добавил, и старший Лапа Данилевский крутился возле складов Брянского завода, хотя сам имеют долю у бельгийцев. А может, именно поэтому? Потери брянцев — новые заказы для заводов Шадуар. «Но как?» — почти взвыл Урусов. «Они одним торговым кораблем напасть планируют?» «Не знаю как». Но, боюсь, скоро мы все это узнаем, — отрывисто бросил Митя. Хотя они-то, Сурусовы, могут и отсидеться. А вот отец неминуемо окажется в самом пекле. Ему по должности отсиживаться не положено. И тетушка, и вредная кузина, и даже Ингвар. А ведь Митина семья клялась их защищать. «Бабка!» — он резко повернулся к старухе, которая, приоткрыв рот, слушала их разговор. «Есть ваши слободки лоцманы, которые до данычи быстро доплыть смогут. Нужно передать, чтобы не усмиряли воду». «Так нету зараз лоцманов, а кроме сынков моих», — почти взвизгнула бабка. «Все на заработки подались. Кто плоты гонять, кто куды. И то, с чугункой вашей проклятой, работы на реке скоро совсем не Машечки станет. Только мои сынки вроде как на карауле остались, бо они ж прошлого разу на порогах всех обогнали». Бабка горделиво приосанилась. Митя еще мгновение подумал и спрыгнул с облучка паротелеги. «Рычаг вправо, рычаг влево, рычаг прямо!» Вертя рычаг, отрывисто командовал он. «Пока держите вот так, она едет!» Он повернул рычаг еще раз, заставляя паротелегу снова затрястись и окутаться паром. «Везите их в город, расскажите все отцу! Надеюсь, он мне не поверил, что вы замешаны!» Он виновато покосился на Урусова. А ведь еще недавно практически ненавидел отца за то, что тот ему не верит. «Я Симарглыч, а не Сворожич! Я не умею это погонять!» Урусов отчаянно вцепился в мелко вибрирующий рычаг. «А что поделать? Научитесь!» — развел руками Митя и требовательно спросил. «Бабка, лодка есть?» «Есть, касатик, тут недалече!» — старуха ткнула клюкой в сторону реки. «Бегом!» — он подхватил тощую старушонку под мышку и ринулся туда. «Митя, что вы делаете? Вы с ума сошли! Тут и опытные лоцманы тонут!» — заорал ему вслед Урусов. «Я не утону!» — прокричал Митя, помахав свободной рукой. «Надеюсь, Урусов поймет, что это я ему расшитую теткой Дановной рубашку показываю», — подумал он, проламывая сквозь кусты. «А, впрочем, даже если не поймет, разве есть другие варианты?» — прошептал он, чуть не кубарем скатываясь по ступенькам к ухоженному деревянному причалу. «Туды, паныч!» — завопила из-под мышки бабка, тыча клюкой в аккуратный двухвесельный ялик. «Весла где?» «А в сараюшке!» Митя выхватил у бабки клюку и метнулся туда. Дзанг! сорванный замок с грохотом ударил в деревянный настил. Митя отшвырнул клюку и кинулся внутрь. «Шо ж ты робишь, басурманин?» — истошно завопила бабка. Удар клюкой Митя успел парировать веслом. «Дура старая!» — рявкнул он. «Твоих же сыновей первыми варяги порубят!» И он ринулся мимо бабки к лодке. «Ущерб, если что, возместит департамент полиции!» «Потому что я возмещать не буду!» — он сунул весла в уключины. Так от бабушкиного подарка вовсе ничего не останется. Ялик дрогнул, качнулся на левый борт. Митя шарахнулся в сторону, надеясь увернуться от неминуемого удара клюкой. — Ты заждря-то не дергай, паныч, Дерганым пороги не пройтить! деловито скомандовала бабка, умащиваясь на кормовой скамье. — Какого? — вскинулся Митя. — О, такого! Что ты там про моих сынков сказал? «Да я...» — начал Митя, уже пожалев об опрометчивых словах. «Ты греби давай, колюмеешь. Или думаешь, басурманин, у нас тут сам-то без лоцмана пройдешь? И нечего на меня глядеть! Сынки мои, самолучшие лоцманы на порогах! А вчил кто? Я и вчила, бо батька их мужик мой ще молодый помер!» «Утонул», — мрачно буркнул Митя. «Паупаси, Дана, шо ты так и кажешь, паныч!» Бабка обиделась. Спьяну в сугробе замерз!» «Все одно вода, только замерзшая!» Митя с сомнением поглядел на старуху. «Надо бы выкинуть ее из лодки, но...» «Он ведь и впрем ничего не знает о здешних водах!» «Чего расселся? Як шо из-за тебя с моими сынками еще станется, я об тебя у стюклюку обломаю!» Митя еще мгновение подумал и оттолкнулся веслом от причала. «Ось так!» Бабка оперлась на клюку острым подбородком и пристально уставилась на Митю. Молчала долго. Они уже выгребали на стремнину, когда она вдруг хмыкнула. «А ничего так! Басурманин, звучайно, а грести умеешь! Что там в вашей басурманской стороне? та же речки есть!» И сама себе ответила: «Та не такие, как наш Днепро, таких больше и не быва. А больше и не надо, налегая на весла, процедил Митя.